«Кажется, в чем дело?» «Свою полную, а не урезанную пенсию ты уже раньше заработала. Ты сейчас платишь для пятерых стариков, а сама получаешь половину полноценной в кавычках пенсии, на которую не прожить. Да обходи ты, объезжай смело это позорное грабительское государство и оставь свои муки совести!» «Так или...» Примерно так, прагматичная от того бесчувственная «я» мапы, говорила ее «я» чувственному, и, наконец, соединяясь воедино, они приходили к выводу, что все колебания Марии Павловны – это пережитки ее советского прошлого, то, что по ученому называется атовизмом. Например, шерсть на груди – И даже спине Массишвили, мапа не раз ее, когда доктор переодевался за ширмочкой, придя на работу, это напоминание об обезьяннем прошлом человечества, атовизм. Вот и ее болезненная совестливость, атовизм прошлого, определенного рода предрассудок. Нечего им гордиться, ведь теперь другая жизнь, и государство тоже иное, оно теперь не друг, а насильник». А с такими не цацкаются. Конечно, это нелегко, но и в самом деле разве не ясно, тот, кто не сопротивляется, тот погибает. Мапа плескала еще чуть-чуть на донышко фарфоровой чашечки и, выпив, вздыхала. Оба и я теперь тесно сидели друг в друге, соединившись воедино. Да и то, разве это дело, когда ты будто раздвоенная картинка на экране телевизора? Поверни антенну, и раздвоение исчезнет, появится четкое изображение, внятная слитная личность. Глава девятая Мужчины пока что играют в этом повествовании второстепенные роли, хотя, как известно, все бедствия от них. Пока что на близком горизонте обретался один Николай Михайлович, муж первой Марии, папа второй и дедушка третий, не считая ударной производственной четверки, которая так и останется вдали. А Николай Михайлович и после всех исторических перемен оставался по-прежнему созерцателен и задумчив. Только думы его решительно изменили свой характер. От мечтаний связанных, так сказать, с политическим устройством советской жизни, он не вполне плавно перебрался к довольно низменным думам, привнесенным реформенной Россией. Впрочем, может быть, он оказался среди первых, на ком пробовала свои когти истинная демократия. Вот уж не подумаешь. А вышло все очень просто, проще пареной репы. Однажды, когда народ еще ликовал по ночам у телевизоров, внимая речам депутатов последних съездов нардепов СССР, и вовсе не предполагал, что Кремлевский дворец, переполненный людьми и сиянием огней, просто-напросто Титаник, в последние мгновения своего плавания, уже окруженный мстительными айсбергами, в кабинет к скромному заму архива по науке даже не зашел, скорее заскочил вертлявый и худощавый коротенький господинчик, представившийся московским корреспондентом известной испанской газеты, входящей, впрочем, в мировой пул самых известных ежедневных изданий мира. Николай Михайлович не был избалован такого рода связями, и в прежние времена, чтобы не пачкаться, не рисковать, непременно отправил бы корреспондента к директору, тем более что тот, Николай Михайлович знал это определенно, был на месте. Но времена решительно менялись. Свобода во всех ее соблазнительных проявлениях ломилась во все двери. Многие, не исключая нашего персонажа, откровенно завидовали депутатам, избранным вольно, а потому не ахти каких достоинств, во всяком случае с ними, с большинством из них, по крайней мере можно было бы спокойно посостязаться как в уровне их речений, так и, что вполне по сезону, нового мышления. Вот где ударение, так и не поймешь. То ли как в словаре, то ли как у генсека. Тонкий это вопросец. Так вот, в эту пору, когда оковы тяжкие как бы уже слегка пали, И заскочил к Николаю Михайловичу тот вертлявый сапкор знаменитой газеты. «Оставим в стороне его подлинное имя, пусть он будет Карлосом».